Рекс толком и понять ничего не успел. Вроде только что стоял готовый ко всему, к схватке, к смерти, к погоне. И вдруг уже валяется, пошевелиться не может и ни хера не понимает, чего случилось. Рванула оглушая граната, затемнились очки, защищая от вспышки. Однако, когда просветлели, не вышло даже скосить взгляд в сторону. Рекс лежал и видел только то, что было перед глазами. Вмерзший в лед осколки бетона, отпечаток ботинка на снегу. Потом... Приглушенно, будто сквозь подушку, вроде как кто-под какой-то донесся. Снег возле лица медленно плавился от дыхания, щеке стало сыро. Надо встать, надо... хрен. Рядом громко, так что даже сквозь глухоту разобрал выматерился Винс. Сразу после этого Рекса схватили за грудки и усадили. В плечо больно кольнула игла и руку опалила. По одеревневшему телу медленно расползалось сжение, но вместе с ним возвращалась чувствительность. Наконец-то получилось шевельнуть сперва ногой, потом рукой. Первое, что сделал Дотсон, обретя возможность двигаться, заморгал. Глаза уже порядком пересохли. После этого вытер мокрое от талого снега лицо и, наконец, посмотрел на старшего. Тот глядел внимательно. — Ну как? — спросил он, похлопав Рекса по щеке. — Путем? — Угу, — ответил тот и добавил. — Ни разу еще парализатором не славливал. Понравилось — Понравилось? — усмехнулся Винс. «Охуенно, да!» — сипло ответил парень, поднимаясь на ноги. В тело словно вонзались сотни маленьких колючек, будто отсидел и отлежал себе вообще все, от пяток до затылка. «Идем». «Сорвались переговоры», — сказал старший, как ни в чем не бывало, направился прочь. Молодой потянулся следом. Постепенно мир снова обретал четкость, а Рекс — способность спокойно размышлять. Правда, все размышления сводились к небывалым пережитым ощущениям. Абсолютная беспомощность и от того слепая, сводящая с ума паника. Жесть. А главное, ведь как быстро все случилось, мгновенно же. Но Винс успел увернуться, а он нет. Неужто можно так реакцию натренировать? Офигеть. В это время рейдер вскинул ладонь, приказывая замереть. Додсон застыл. Винс дал короткую очередь в небо и после недолгой паузы одиночный выстрел. «Идем», — махнул он своему спутнику. «Видишь, какая у тебя вылазка выдалась интересная поучительная. Мало кому так везет. Куда уж там». Рекс хотел что-то ответить, но в этот момент они с Винсентом вывернули из переулка на небольшую площадь, в центре которой высились руины не то фонтана, не то памятника, а по бокам чернели копотью развалина домов. Справа, возле остого проржавевшего седана, стояли четверо вооруженных мужчин и валялись в луже крови несколько изуродованных тел. Что было особенно примечательно у всех убитых, несмотря на разницу в возрасте и внешнем виде, волосы были одинаково свалены в сальные дреды. Чуть в стороне над трупом здорового мужика замерла худенькая девушка с прижатым к уху коммуникатором. Та самая кореянка, которую Дотсон уже видел раньше. Первый раз, когда возвращались с зачистки дома, и второй в норе, куда она их всех привела. Когда Винсент с Рексом подошли, девушка вскинула руку, прося подождать, и вопросительно глянула на одного из своих людей. Тот в ответ кивнул. Кореянка нажала кнопку вызова. Баты. Мягкий бархатистый голос совершенно не вязался со сцены недавнего побоища и металлическим запахом крови. «Да, я сама». «Помнишь наш старый разговор?» «В продолжении темы, через пару-тройку часов потлатые очень обидятся на бивнястых». «Неплохо бы обеспечить им взаимность, как мы договаривались». В коммуникаторе что-то побубнило, и Сумин после короткой паузы ответила. «Конечно». «Да, разумеется, подожду». Ком снова отозвался, неслышанный остальным репликой. «Нет». На этот раз девушка слушала собеседника чуть дольше, потом сказала. «Это не подстава». «Но если ты забудешь, что бивень мой, то тебя не спасут ни ушлые, ни трое». «Ок, до связи». Кореянка спрятала коммуникатор в карман штанов, а потом плавно вытянула из-за спины здоровенный нож и склонилась надлежащему ее ног трупом. Носком ботинка Сумин пнула руку покойника, чтобы та, согнутая в локте, легла прямо. После этого девушка чуть отстранилась и одним коротким, точным ударом перерубила сустав. Подцепила отсеченную кисть и отбросила в сторону. Потом выпрямилась и, повернувшись к своим людям, поманила самого молодого. «Дунхен!» В этот раз она говорила без улыбки. «Я уже знаю, что постоянно передающей прослушки у тебя нет». Заметно нервничавший прыщавый юноша лет девятнадцати, к которому она обращалась, все это время стоял чуть в стороне от прочих. Похоже, первый раз с этой командой. Кореянка спокойно посмотрела, как он подходит. «Так вот, если о моем звонке узнает старший, у меня будут проблемы. Серьезные, но не смертельные. У тебя вскоре после этого тоже, но уже смертельные». Паренек заметно побледнел и опустил глаза. А девушка тем временем повернулась к корейцу, закатавшему на одном из трупов рука в куртке и теперь внимательно изучавшему татуировки. «Миндже, помнится, у тебя было одно незавершенное дело?» Тот коротко кивнул. Прощавого корейца от этих слов пробрала мелкая дрожь. «Сейчас он...» — Сумин указала пальцем на Миндже. «Расскажет тебе, Дунхион, об одном маленьком дельце. Выполнишь его и добро пожаловать в мою...» Это слово она нарочно выделила. «Команду. Не захочешь, но будешь держать язык за зубами, живи как жил. Расскажешь хоть кому, то умрешь. Твой выбор». Дон Хён быстро-быстро заговорил по-корейски и почтительно закланялся. «Он не хотел вас оскорбить», — тем временем сказала девушка, стоящим рядом Винсенту и Рексу. «Просто плохо говорит по-английски, а сейчас еще и немного волнуется». С этими словами Сумин поднялась с земли, отрубленную несколько минут назад руку, Выпрямила средний палец, после чего опустилась на корточки рядом с трупом, клинком разжала ему челюсти и вставила отогнутый палец в раскрывшийся рот. Ее бойцы тем временем тоже достали ножи. «Это они по нашу душу были?» — поинтересовался Винсент. Сумин в ответ только усмехнулась. А Рейдер, к несказанному удивлению Рекса, наклонился над ней и поцеловал. После чего повернулся к замершему чуть в стороне напарнику. Лицо у того было окаменевшим, а взгляд очень пристальным. Винс усмехнулся и сказал: "Тебе очень повезло, Рекс. Только что ты видел работу настоящей бонзы". Младшей бонзы, после короткой, почти незаметной паузы, поправила мужчину Сумин.